Подойти к городу можно было только с севера. Со всех других сторон он был защищён большим озером. Город держался бодро, потому что по озеру подвозили к нему провизию. Братья Полы и господин Марка посмотрели на стены города, стены из глины. Марка знал всех людей в лагере, знал, что есть в нём мастера, которые умеют строить стенобитные орудия. Огненные катапульты китайцев не могли разбить стены города. Нужно было придумать что-нибудь проще и вернее. В итальянских городах умели строить стенобитные орудия, и искусство это осталось от римлян. Практика при осаде замков была большая, и венецианцы даже брали подряды на взятие городов машинами. Дальше рассказывает сам Марко Поло. А великий хан повелел взять город во что бы то ни стало. Говорили тут два брата и сын, господин Марк. Великий государь, есть у нас мастера, делают они такие снаряды, что большие камни бросают. Не выдержат этот город, станут машины бросать камни, тут он и сдастся. Согласился великий хан и повелел как можно скорее изготовить те снаряды. Были у братьев в услугах немец, да сириец нестырианин, хорошие мастера. Приказали им братья построить две-три такие машины, чтобы бросали камни в триста фунтов. Состроили мастера две отличные машины. Приказал великий хан отвезти их в войско, что осаждало город, и не могло его взять. Пришли туда машины, установили их. Татары глядели на них как на великое в свете чудо. Что же вам сказать? Установили машину и бросили камень в город. Ударился камень в дом, рушит и ломает всё, наделал шуму страшного. Увидели жители такое неслыханное бедствие, изумились, испугались и не знают, что говорить им и что делать. Собрались на совет, а как спастись от этого снаряда, не придумали. Стали они тут говорить, что если не сдадутся, так все погибнут. Посоветовались да и порешили сдаваться. Послали сказать военачальнику, что сдаются и хотят быть под великим ханом. Принял их военачальник и согласился, а город сдался. По милости Никола Мафео и Марка вышло так и немалое то было дело. И город и область Самый лучший у Великого хана большой ему доход отсюда. Город был взят, но не все покорились монголам, и ненависти было много. Жили люди под кубилаевой рукой скушно. Великий хан запретил даже все игры и фокусников, и песни, которым придавали здесь цены более, чем где-либо в мире. Хан сказал: "Я покорил вас с оружием в руках, И все, что принадлежит вам, мое, поэтому, если вы играете, то играете моей собственностью. Народу предписано было молчание. Когда проезжал хан, приказано было молчать на две версты кругом. С горем покорялись китайцы. Был большой город Циньлин-Дзюнь, где было много работников, ткущих шелк и парчу. Земля кругом плодородная. Войска великого хана взяли область Манги, и на этот город был послан отряд аланов. Аланы, предки осетин, жили в Китае и служили в войсках великого хана. Славились они как воины и наездники, и исповедовали тогда христианство. Как попали осетины в Китай? Мир был тогда иначи след. Монгольская империя владела заставой Дербента, а там недалеко были и Аланы. Двигаясь, монголы включали в свои войска отряды других народов, и эти отряды потом попадали к великому хану. Во дворце великого хана были люди всех племен. Монах Вильгельм де Рубрук встретился здесь с русским диаконом. Город Цинь-Дзюнь Взяли Аланы. Дальше рассказывает Марко Поло. Взяли Аланы город и заняли его. Попалось им тут хорошее вино. Напились они его, да и заснули до бесчувствия. Увидел народ, что победители лежат замертво.